Восьмая. Проснулась я от странных звуков. Тихий шорох и поскрипывание, опасливые шепотки и топотки раздавались где-то рядом, на расстоянии пары шагов. С минуту я вслушивалась в них, просыпаясь окончательно и пытаясь сообразить, как лучше поступить. Резко снять непрозрачный купол, которым я закрыла половину комнаты, где стоит кровать. Или создать следилку и сначала посмотреть, кому пришла в голову безумная идея попытаться взломать мою защиту? Служанки тут такие любознательные. Или все-таки за ребятишками никто не присматривает? Если все же горничные, то их неплохо бы припугнуть, но с детьми так поступать нельзя. Наконец сообразило мое проснувшееся сознание, и я создала следилку. «Ну точно, ребятня». Не знаю, сколько им лет, я в этом плохо разбираюсь, но не совсем малыши. Оба в штанах и рубашках, но волосы у одного короткие, а у второго ниже плеч. Может, это пажи мачехи Ренда? Насколько я знаю, в некоторых замках еще берут на воспитание мальчиков лет десяти, на эту непыльную должность. а Зевнула я нарочито громко и задумчиво произнесла. «Кажется, в этом замке водятся крысы или ёжики!» Мне слышался топот и шорох. За щитом тихо прыснули, потом ребёнок с длинными волосами смело заявил. «У нас нету крыс и ёжиков тоже!» «А кто у вас есть?» Начиная одеваться, поинтересовалась я. «Собаки! Только с ними играть нельзя!» По-взрослому вздохнул малыш. «Злые?» «Нет, просто тимах боится». «Почему?» — задала я новый вопрос, стараясь говорить как можно миролюбивее. «Его монстра напугало», — печально поведал маленький собеседник. «Монстра Юта». «Кто?» — изумилась я и тут же сменила тему. «Я уже оделась. Сейчас уберу щит. Вы меня не испугайтесь? Я не монстра». «Не испугаемся». Уверена, пообещала девочка, в этом я теперь была почти убеждена. «Ну, тогда давайте знакомиться». На всякий случай, сев в кресло, предложила неожиданным гостям и сняла защиту. «Я Элни». «А я Анелли. А он Тим». Девчушка смело подошла ближе, рассматривая мою форму. «Ты тоже убегала, в чем придется? Матушка уже раздала все платья». «Нет, я не убегала». И платье у меня есть, дома. Я мака и здесь по делу. Держу над вашим замком защиту. Такую, как зеленая стена, она крепкая. Еще мощнее. А Тим почему молчит? Он стесняется чужих, — объяснила словоохотливая аннели А ему уже восемь лет, а мне шесть скоро будет. Мне казалось, вы близнецы, — удивилась я и прикусила язык. — Все так думают, — гордо заявила гости Я быстро расту. — А что ты еще делать умеешь? — А чего бы ты хотела? — Просить нельзя. — Покосившись на дверь, вздохнула она и состроила укоризненную гримаску. — Так делают только невоспитанные дети. — Знаю, — не выдержав, подмигнула я. — Нужно ждать, пока тебе что-нибудь предложат. «Так вот, я предлагаю покататься на уточках». И тут же создала два снежно-белых воздушных креслица в форме уток. Крупных таких, примерно с аэста, только без ног. Они плавно покачивались в трёх пальцах от пола. Но дети медлили, хотя в их глазках светился интерес. «Не умеете, что ли?» Нарочито удивилась я и создала третье кресло, немного больше. «Смотрите, как просто». «Садишься и едешь. Нужно влево, похлопал по боку левой рукой, вправо правой, подняться, погладить уточку по голове, опуститься, провести ладонью против пера». И продемонстрировала все на собственном утенке. Разумеется, скорость я кастовала небольшую, связь с видоизмененными щитами не обрывала, но оставила детям полную иллюзию самостоятельности. «А папенька ругаться не будет?» — еще сомневалась Анелли. «Но Тим, от которого я никак не ожидала решительных действий, уже сидел в своей уточке и довольно уверенно поднимал ее в воздух». «Но ведь придумала это я?» — каверзно улыбаясь ей, направила свое кресло вслед за Тимом. «Значит, ругать нужно меня?» «Возможно, она сомневалась бы и дальше». Но мальчишка вдруг счастливо взвизгнул, и это стало последней каплей, разрушившей плотину детского благоразумия. Нео мгновенно оказалась в кресле своей утки и резко взмыло почти под потолок. Мне пришлось кастовать простенький щит, прикрывающий все вещи, стены, потолок и окна. Он не позволял прикоснуться к твердым предметам, заранее исключая возможность столкновения. Минут пять мы весело кружили по комнате, совершенствуя навык управления щитами. Но вскоре детям стало этого мало. «А можно в той комнате?» — закричала Нел, показывая на дверь в гостиную. «Или в коридоре. Еще немного в той комнате и пойдем обедать». Пришлось пресечь ее желание, пока они не превратились в планы по освоению бальных залов, если таковые тут есть. «Ура!» — закричала девчонка. и первой направила утку к двери. «Ура!» — повторил ее брат и улыбнулся мне неожиданно светло и до боли знакомо. Я даже забыла на миг о необходимости управлять своим утенком и едва не врезалась головой в потолок, и лишь благодаря собственной предусмотрительности избежала шишки на лбу. Распахнув воздушной лианой дверь, я первой нырнула в нее, на случай, если напарники устроились в гостиной. Однако в просторной полутемной комнате никого из них не было. Где-то за наглухо закрытыми ставнями и задернутыми занавесями бушевал ветер, селяне и воины торопливо сгоняли под мой щит домашний скот, а здесь одиноко светило в подсвечнике обычная свеча и остывал чай в изящном серебряном чайнике. Правила безопасности вспомнились мгновенно, и пришлось срочно убирать огонь и посуду, прежде создав с десяток веселых, разноцветных, светящихся шариков и закрыв щитами стены и мебель. Теперь игра стала намного живее и интереснее. Мы гонялись за светлячками и эфемерными радужными бабочками и считали, кто больше поймает падающих с потолка туманных перьев. Веселье было в самом разгаре, когда дверь вдруг широко распахнулась, и на пороге возник его бывшее величество. Я заметила его не сразу, сначала почувствовала, как рвется немудренный щит и поспешила оглянуться. В глаза бросились хмурые взгляды, туго сжатые губы Айнара и залитое слезами лицо, выглядывающее из-за его локтя женщины. Дети тоже увидели нежданных гостей, дружно опустили на пол своих уточек и замерли в ожидании, явно несчастливых улыбок и радостных объятий. всегда ожидавших меня после подобных проказ. Разумеется, мне говорили о том, как волновался отец и расстраивалась мать, но значительно позже, прежде сполна дав понять, как они меня ждали и любили. И теперь, при виде детских фигурок, сжавшихся в ожидании упреков или наказаний, во мне вдруг полыхнул яростный, дерзкий и несокрушимый гнев. «Очень приятно видеть вас в моих покоях!» Создав сферу и усадив позади себя детей, с безукоризненной ледяной учтивостью произнесла я. «И позвольте спросить, вам случайно неизвестно, чьи это малыши?» «Известно», — процедил Айнер, — «и я их забираю». «Нет». Воздушной лианой, прижав рванувшихся было детей, безапелляционно возразила я и с облегчением заметила в его взгляде растерянность. «Возможно, мне и удастся с ним поговорить, точнее договориться. Получаса, проведённого в обществе этих бесхитростных ребятишек, мне охватило, чтобы понять, что опасаюсь я далеко не всех детей. С некоторыми могу довольно легко найти общий язык. И теперь вовсе не готова терять крохотный огонёк доверия и приязни, возникшей за это время». «Почему?» — осторожно осведомился айнер приобняв схватившуюся за него женщину. «По простой причине. Это я пригласила детей поиграть, но не из прихоти. И сначала хочу отвести их на обед, как обещал а потом уточню некоторые вопросы». «Что тут происходит?» Небрежно потеснив отца с мачехой, в гостиную ворвался Рент. Следом за ним протиснулся Эстон. Опытным взглядом воина окинул дислокацию и уверенно занял позицию между нами и командиром. «Мы собираемся на обед». Деловито доложила им и пояснила. «Я пригласила и своих гостей, но не знаю, куда лететь». «Стол для нас накрывают через три двери отсюда». Принял, наконец, решение Айнер, развернулся и пошел впереди, поддерживая жену. И только в этот момент я заметила, что она в интересном положении, и, следовательно, в ближайшее время у Рэнда появится маленький братик или сестренка. За столом дети, как по команде, сели рядом со мной, и это тронуло и одновременно насторожило меня до глубины души. Хотя отлично понимала, что Айнер вернулся домой в трудный час, почти за год дети от него отвыкли. А ему не до игр с ними, когда речь идёт о спасении жизней. Но разве нельзя было выделить хотя бы несколько минут, чтобы всё это им объяснить? Им ведь нужен нестрогий воспитатель. а добрый понимающий отец, человек, которому можно принести и боль, и радость, с кем захочется поделиться любыми тайнами, сомнениями и надеждами. «Как зря ты отпустила бабушку!» С тоской заметил Эст, понаблюдав, как я тихонько перешептываю с детьми, помогая им выбрать еду. «Не могу же я таскать старушку на все задания!» С укором глянула я на друга и со вздохом призналась. «Хотя и мне не хватает ее советов». Совета тот должен просить кое-кто другой. Рент, усевшийся рядом с Тимом, как-то подозрительно быстро нашёл общий язык с мальчишкой. И всего-то помог тому отрезать самый зажаренный кусочек индюка и выковырять из него на тарелку для костей дольки яблок. «После обеда жду вас в своём кабинете», — сухо произнёс Айнер, и Райвент вдруг усмехнулся. Откровенно, разочарованно и горьковато. «Ничего не меняется». Ты не представляешь, любимая, как я ненавидел когда-то эти слова. Потом обязательно расскажешь. Заметив, как навострили ушки ребятишки, мягко предупредила я. А сейчас едим десерт и отправляем моих маленьких друзей в их комнаты. А, кстати, где их Нет у нас гувернантки, — мрачно глянул на меня Айнер. За ними следит тетушка Летиции. И где же она? Простодушно осведомился Эстон. Мы оставили Гину выспаться. Я отлично отдохнула. Перебила я его и замерла, глядя на бледнеющую хозяйку. Вам плохо? Нет. Ее губы еле шевелились. Я отнесу ее в покое. Бывший король вскочил с места, подхватил жену на руки и торопливо ринулся прочь. В этот раз я не решилась предлагать ему свою помощь. Не похоже, что она его обрадует. Да и оставить детей, по моему мнению, было не лучшим поступком. Ко мне они уже привыкли, а напарников пока дичатся. «А можно мы не будем есть фруктовый мусс?» не смело заглядывая нам в глаза, спросила Нелл. «Мы его ненавидим». «Тогда что же вы хотите на сладкое?» Бросив на Ренда странный взгляд, с улыбкой спросил Эстон. «Просто ягоды. Вишню или землянику». «Только не мятые». Личико девочки брезгливо передёрнулось. «Я достану». Поднялся с места командир, подумал и, предупреждающе, глянул на меня. «Если будут другие фрукты, пришлю тебе вестника». «Ладно», — согласилась я, гадая, какую операцию он задумал, и машинально погладила нел по голове. И тут же, оглянувшись, поймала такой несчастный взгляд Тима, что руки сами потянулись обнять его и прижать к себе. «А ты что любишь из сладкого?» «Маковьки!» Ребенок бесхитростно глянул мне в душу хорошо знакомыми серыми глазами. «Нам Кейла дает, когда мы ее слушаемся». И часто ошеломленно приподнял бровь Эстон. «Всем рассказывать нельзя», — тихо и доверчиво шепнул мальчуган. «А то у нее отберут». и нам придётся всегда есть мусс с протёртыми сливами. — Не переживай. Меня уже начинало трясти от ненависти. — Я знаю, где достать самые лучшие конфеты, и раз мы подружились, буду вам приносить целыми корзинами. — Нельзя давать детям такие обещания. Хмуро заметил вернувшийся айнер и строго уставился на дочь. — А почему вы не едите мусс? — Вам полезны витамины. — Райвент пошёл за ягодами, — с нажимом сообщил Эст. — Детям полезнее целые плоды, а не намешанные неизвестно с чем. — Ты не пробовал? Редкая гадость. Лицо бывшего короля потемнело от гнева, и в этот миг передо мной замерцал почтовый вестник. Быстро пробежав глазами пару строчек, я написала ответы от правила, не забыв превратить письмо в пепел. Командир появился через пару минут и поставил на стол корзинку с отборными фруктами, виноградом и туесок с земляникой. «Эст!» — коротко кивнул он на дверь. «Покарауль на кухне, пока мы доедим и доберемся до кабинета». Мечник послушно вскочил и направился к двери, но я успела создать ему маленькую сферу. Его способности в магии воздуха вполне достаточно, чтобы добраться до кухни. Ягоды дети ели почти с благоговением. И, глядя на это, Рэнд мрачнел, а его бледнокожий отец, наоборот, белел всё сильнее до голубизны И вдобавок у него начинала постепенно дёргаться щека. «Успокойся». Сделав над собой усилие, райвен положил ладонь на руку отца. «Теперь она никуда не уйдёт». «Элни, как у тебя?» «Всё готово». Доложила я и вдруг почувствовала, что должна немедленно посмотреть ему в глаза, поддержать взглядом, одобрить решение, доставшееся напарнику так нелегко. Подняла взгляд и столкнулась с напряженным взором жениха, законного, по его мнению, но фиктивного, по словам стая. И не удержалась, незаметно подмигнула, скрасив неприсущее мне легкомыслие одобрительной улыбкой. «Спасибо, любимая». очень тихо но с чувством сказал командир и это было точно не про задание присланное мне вестником бывший король даже поперхнулся однако постарался сделать безразличный вид но вместо бисквита с ромовым кремом положил себе на тарелку порцию мусса я откровенно наблюдала за тем как он пробует эту буро лилововую массу и сполна убедилась во всех своих подозрениях когда король после первой же ложки начал краснеть, словно от жгучего перца. «Оставь, не мучься!» — сжалился над ним Рент. «Лучше идем в кабинет. Элни, служу цитадели!» — отозвалась я, усаживая всех в сферу, и теперь это было не роскошь а экономия драгоценного времени. В коридоре мы очень удачно встретились со смазливой пышненькой дамой в довольно скромном на вид платье седого бархата. очень ловко обтягивающим все ее прелести, и стоившим, по моим приблизительным подсчетам, не менее чем украшавшее его сапфировое колье. «Я за ребятишками», — лучезарно улыбнулась она айнеру «Наконец-то всех устроила. Как они поели?» «Хорошо», — буркнул он и замер, обнаружив невероятное зрелище. Родственница его жены висела в воздухе, спиленутая невидимым щитом и тщетно пыталась открыть рот. Мне пришлось его накрепко закрыть, чтобы тетушка не напугала детей. «Просто в сфере для нее нет места», — мило улыбнулась я хозяину. «Ничего страшного, пусть учится летать», — и направила сферу дальше. Возле своих покоев приостановилась на миг подхватить разбуженную сигналкой хлопотуху, и вскоре мы были у самой дальней двери. Тут наши комнаты, доложила мне Анелли. А ты придёшь? Обязательно, пообещала я, высаживая их и хлопотуху. А это мой подарок. Её зовут Хло, и она лучше всех знает, что вам можно есть, а что нет. И игры она знает. А вот ездить на ней нельзя. Она ещё очень молодая, и вы для неё тяжеловаты. Хлопотуха ухватила ребятишек за руки и утащила в комнаты. Не забыв защелкнуть засов на двери. Пока мы не разобрались в местных интригах, мне не хотелось знакомить ее даже с матерью моих новых маленьких друзей. В кабинете, расположенном напротив наших покоев, я убрала сферу, но не стала отпускать модницу, лишь посадила ее на стул. «Я понимаю, что тут далеко не все идеально», — начал Айнер, устроившись за столом, но Райвин бесцеремонно его перебил. «Прости, отец, но давай сначала обыщем эту женщину и снимем с нее амулеты. Потом допросим. И если мои подозрения подтвердятся, Элни просто выбросит ее за замковую стену. Нечисть всех съедает подчистую, даже костей не остается, только пучок волос. Но у Этой они наверняка накладные. Да и не станет никто ее искать. Я сам подтвержу, что она ушла порталом в свой дворец». «Или у вас замок, леди Кейла?» Я убрала воздушные кляпы и несколько минут вместе с остальными слушала всхлипывания, жалобы и заверения в невиновности. А мой поисковичок тем временем осторожно, как ярмарочный воришка, обчищал ее потайные карманы и расстегивал за щелки колье медальонов. «Довольно», — заявил внимательно следивший за моими действиями принц, когда в стоящей перед нами вазе с остатками сухого печенья замер последний амулет. «Элни, придержи ее!» Встал с диванчика, направился к моей пленнице и достал из кармана флакончик. Посмотрел сквозь него на свет, подумал и резко зажал двумя пальцами нос возмущенной верещащей леди. Почти минуту она не разжимала губ и упорно вертела головой, пытаясь вырваться из крепких пальцев лучника. Догадаться, что это не получилось бы и у более сильного мужчины, ей было не суждено, ведь даже я не знала, чем занимается принц в свободное время, хотя он каждый день был рядом. Наконец Кейла не выдержала, со всхлипом разжала губы и широко открыла рот, жадно глотая воздух. «И разумеется...» Вместе с ним проглотила и несколько капель зелья, о назначении которого я могла лишь догадываться. У самой меня ничего подобного не было. Хозяин наблюдал за действиями сына хладнокровно, а я следила за ним, пытаясь для себя понять, почему он не заметил в своем доме врага. но Вернувшись на свое место рядом со мной, с презрением глянул на родственницу отца-напарник. «Расскажи». «Зачем ты кормила детей маком?» «Чем?» — опешил не ожидавший такого вопроса Айнер. Однако Кейла, на которую зелье действовало все сильнее, даже не смутилась. «Да чтоб спали хоть иногда! Думаешь, легко целыми днями бегать за двумя выродками?» — зло выплюнула она. «Как ты сказала?» Айнер вмиг стал синевато-белым, в глазах сверкнули молнии. «Мерзкие зверушки! Разве эта подлая плаксивая дура может родить нормального ребёнка?» «Почему это она подлая?» В голосе бывшего короля бушевал гнев, но его родственница сейчас ничего не замечала. «Потому что украла у меня мужчину. Он был моим. Нам было хорошо. Вместе она влезла, свела с ума. Не иначе наговор». «Куда ей против меня? Я умнее, красивее! Фигура, как дорогая статуэтка!» «И модное платье антарского бархата!» — не выдержала я. «Откуда у тебя столько денег?» «Какие?» — неверяще свел брови бывший король. «Это серая тряпка?» «Денег дала старая дура!» — словоохотливо похвасталась Кейла. и с чувством огладила ладонями обтянутую драгоценным материалом грудь. Ей нужны его выродки. Велела подать сигналы открыть портал, как только начнутся роды. Не на ту напала. Я и сама могу расчистить тебе место, и не собираюсь рассказывать паршивцам, какая королева добрая и милая, как их любит. Вместо этого ты поведала им, что Юта — монстр. И это она испугала Тимми. Снова сорвалось с моих губ обвинение. «И я не солгала!» Гордо задрала голову интриганка и зло хихикнула. «Она хотела выкрасть его еще семь лет назад. Улучила момент и пришла порталом, но не знала про защиту». Дура была, такое осталась Надо было магию изучать, а не бриллианты. И сыновей дураками вырастила. Один пьяница и распутник, второй — мазила пришибленный. Теперь она выбрала ему малахольную дурочку, посадит их на трон и будет править сама. А вот сведения у нее были устаревшие. Да и мыслила она уже не совсем здраво. Я покосилась на холодно прищурившегося Ренда, явно изобретавшего для неё особое наказание, и, осторожно погладив его по напряжённому плечу, еле слышно шепнула. «Оставь её». Помолчала, подбирая слова, и осторожно предложила. «Может, запрём пока в чуланчике? Я щит поставлю. Сейчас более важных дел полно». «Ты права». Оглянувшись, кивнул принц и уставился на отца. «Есть здесь надёжная камера». Ты же видишь, куда тянутся нити, а в этом разбираться нужно без спешки. Идем. Тяжело поднялся с места бывший король.